Федот, да не тот. Поставил грибник на пенек корзину с грибами, а сам к ручью отдохнуть отошел. Увидел кузовок дрозд, да как затрясет. Ах, батюшки, ох, матушки, что же такое делается? Ядовитые поганки в кузове сидят а вкуснейшие съедобные грибы рядом валяются. Благороднейший гриб-боровик, вкуснейший гриб-шампиньон. Что тут творится? Что это за грибник такой, незнайка и растяпа? Набрал одних поганок, да еще и радуется, небось. Надо нам его от беды спасти. А тут еще мухомор из-под листка высунулся и говорит. Э! э «Была-не была, назовусь груздем, да и полезу в кузов, чем я хуже других поганок». «Да какой же ты грусть!» — закричал Боровик, когда ты мухомор. «Никакой ты не грусть! Почему ты лжешь?» — вскрикнул гриб-шампиньон. «Все лгут, и я лгу», отвечает мухомор. Ты, Боровик, лучше посмотри, кто в кузове-то справа сидит. Вон ложный опенок, а вон ложная лисичка. Все ложные, лгун на лгуне. А слева еще хуже, вон сатанинский ядовитый гриб. А вон, полюбуйся, ядовитая бледная поганка торчит. «А этот горький, как горчица, желчный гриб!» Хе -хе. «Вот какая компания в кузове собралась!» «А я что, хуже их?» «Я тоже, поганка!» «Пустите! Пустите меня к своим!» Полез мухомор в кузовок, а поганки его не пускают «Братцы, поганки!» — завопил мухомор «Вы что, своих не признаете?» «Что вы пихаетесь Это ж я, мухомор!» «Бледная поганка!» «Замолвись, ловечка, за родственника, мы же с тобой друзья до гроба». «Ну уж нет», — отвечает бледная поганка, — «не подумаю. Полюбуйтесь на этого дурня в красной шапке, да еще в белую крапинку. Тебя же любой грибник с первого взгляда узнает, сразу поймет, что ты за фрукт. А из-за тебя и нас еще из кузова вышвырнет». — Желчный гриб, дружище, — кричит мухомор, — хоть ты мне протяни руку. Ты поганка, я поганка, друг друга нам выручать надо. — Была бы охота, — ворчит желчный гриб, — ты же, дуралей, все наши поганкины обычаи нарушил, всю нашу ядовитую семью подвел. «Ну, чего ты в красную шапку вырядился? Разве настоящая поганка станет сама в глаза всем кидаться да в ногах путаться? Уж коли ты поганка, так хоть прикинься порядочным грибом. под съедобного замаскируйся, бери, глупыш, с нас пример. Правда, я говорю, гриб сатанинский?» «Ты, желчный гриб, — отвечает гриб сатанинский, — прав, как всегда». «Ты, мухомор, нас знаешь, мы до мозга костей поганки, а взгляни на нас, по виду разве заметно?» «То-то вот и оно, мы в чужую одежду стараемся нарядиться». «Да не во всякую там одежду, а с выбором, кто среди всех грибов самый образцовый и положительный?» «Конечно же, белый гриб, боровик». Он во все блюда, мастер, в жарево, в варево и в маринад. Хоть соли его, хоть суши, он только лучше становится. Вот я, сатанинский гриб и гриб желчный, в его одежду мы и вырядились. Попробуй-ка нас различи ходу. И пиджачок одинаковый, и шляпа похожа, потому нас грибник испутал». А тебя пусти, ты ведь нас с головой выдашь. Учись, у меня хвалится ядовитая бледная поганка. Из всех поганок я самая ядовитая, прямо как змея. А по одежке распрекраснейший и нежнейший гриб-шампиньон. Меня вон грибник-незнайка и не распознал. А тебя, дурня, за версту узнает. Полез мухомор опять в кузов, а его опять выпихнули. — Ха! Значит, так и не пустите, — рассердился он. — Так и не пустим. Лучше не проси, — отвечают поганки. — Ну, до трех считаю. Раз, два, — пригрозил мухомор, Три, четыре, — три-четыре издеваются поганки. — Хм, ну, поганки. — Поганки, держитесь, — заорал мухомор, — пеняйте на себя теперь. Я вас сейчас всех на чистую воду выведу, все ваши приметы и хитрости грибникам выдам. — Мы как белые, мы как шампиньоны, хоть вы и похожи, да ни одно и то же. И выволок из кузова грибы желчный и сатанинский, Схватил их за шляпки и поставил рядом с боровиком. А, смотрите все и запоминайте, По виду эти поганки и в самом деле похожи на гриб-боровик, Но если сатанинскому надломить шляпку вот так, То на изломе она станет лиловатой. «А если тоже сделать с грибом желчным, вот так, то его шляпка на изломе станет розовой Ха -ха! Запомнили? А у тебя благородный гриб-боровик!» «А у меня злом шляпки всегда белый!» — ответил гордо гриб-боровик и сам надломил свою шляпку. «Вот, видели? Беленькая, чистенькая и не горькая!» А мухомор не унимается. Теперь бледная поганка твоя очередь. Становись рядышком с шампиньоном. Сверху ты и впрямь на него похожа, А вот снизу совсем другая. Какие у тебя пластинки под шляпкой? А, белые, бледные. А у шампиньона, а у шампиньона они розоватые а то буроватые. Вот и весь мой сказ. но ну, кто там еще в кузове прячется? Ага, еще ложный опенок с ложной лисичкой. Ну, эти обманщики не страшные, если их съедят, не отравятся. Кыш по кустам! Разогнал мухомор всех поганок Посадил в кузовок гриб-боровик и гриб-шампиньон. И говорит, ну, а меня-то вы уж ни с кем не спутаете. Как говорится, посеньки и шапка. И рад бы божьей коровкой прикинуться, до да пятнышки выдают. И снова под листок спрятался. Вернулся грибник, взял свой кузовок и пошагал домой. Так ничего и не заметил. Какой растяпа!